Глава тридцатая. Роберт Принц. «Не могу поверить. Слухи оказались правдой. Тебе реально выбили глаз пробкой от шампанского? Вот это фантазия у твоей пироженки, или как ты там ее называешь!» — хмыкнул друг. «У булочки, кретин!» — огрызнулся я. «У булочки!» «С фантазией, с огоньком! Слышь, как надоест!» Друг развалился в кресле. «Сигналь!» «Мне тоже не терпится потискать такую фантазершу. Надеюсь, ты и попку не сильно расхлябла своим Альбертом, а то я...» Ой, «Что? За что?» Заныл друг, держась за челюсть, в которую я зарядил кулаком. эмиль Рустемович, вот, возьмите!» Появилась рядом его помощница, протягивая платок. «Нам лучше уйти!» — Принц не в духе, что ли? Так надо было сразу и сказать, чего друзьям морды бить. Обиделся. — Пойдемте, нам лучше уйти. Это же с первого взгляда было понятно, что вам не стоило нести своим королевским языком всякую чушь о Юлии. — Кому понятно? Мне, например, непонятно. — Лучше помолчите. Мы едем в больницу. — Ну вот и чего я, а? «На друге сорвался. Сам же виноват. Сам!» Прикрыл глаза, помассировал веки. «Нет, я же хотел как лучше!» Но на столе передо мной лежало согласие, подписанное Юлькой. Увидел сумму, что ей предложили, озверил. Пролепетали, что ошиблись. Или я сам упустил? «Нет, все-таки я был уверен, что смогу и рыбку съесть». И косточкой не подавиться, ведь эта бумажка просто формальность. В поездке я хотел предложить Юльке гораздо большее, чем просто владение одной крохотной пекарней. Я хотел предложить ей руку и сердце, и океан огромных возможностей в придачу. Да с моими финансами и размахом она где угодно могла бы новое заведение открыть, какое угодно и где угодно». И как она узнала об этом неофициальном прогоне, а? Ведь мой план был наикрутейшим. За несколько дней до официальной презентации и рассылки писем оставшимся арендаторам сделать предложение Юле. Она бы обрадовалась, согласилась бы стать моей женой, была бы на седьмом небе от счастья. Окрыленной открывшимися возможностями, она бы и новость восприняла совершенно иначе. Спешил ли я, делая предложение девушке, которую едва знал? Сделал всего один шаг. Развелся в скамелии только вчера и уже через несколько дней был готов запрыгнуть в новый брак. Не безумие ли? Но моя жизнь наполнилась новыми красками с ней, и я не хотел это упускать. Поэтому спешил, продумал все до мелочей, но прогадал». «Юлия не хотела меня ни видеть, ни слышать». В сети появился ролик о флешмобе, устроенном в её заведении. Сотрудники пекарни в фирменной одежде раздавали горячий хлеб и ароматную выпечку. Вечером этого же дня, с перебинтованным глазом, я всё-таки попытался поговорить с Юлией лично. В квартире её не оказалось. Она была в пекарне. В торговом зале стоял большой стол, На нём напитки, закуски, вино. Небольшой коллектив пекарни собрался здесь. Я стоял в дверях, слушал. Обсуждали, кто чем займётся. «Но-но, это же не всё. Не всё, да, юльсанна Не унимались. «Мы сейчас отдохнём, с новыми силами за дело возьмёмся». «Другое заведение открыть можно. Лучше прежнего». «В миллион раз лучше». «Вы только свистнете». Казалось бы, типичные фразочки, да? В моём мире под халимов миллиарды раз больше и все голосистее. Заливаются звонче и слаще, но сейчас я почувствовал, что это не пустые слова, но действительно слова, идущие от сердца. Разумеется, как в любом коллективе, здесь тоже были свои нюансы, но всё же своё дело они любили и были как маленькая семья. «Ладно, не будем грустить», — тряхнула головой Юля. «Мы еще заявим о себе. Пусть не сегодня, возможно, даже не завтра. Может быть, когда я смогу выдать что-то годное и просто поднять опустившиеся руки, многие из вас уже будут заняты чем-то другим. Другой работой, проектами. Никого не виню и заранее все понимаю. Семьи, и собственные нужды». И если бы я могла дать каждому из вас гарантии хоть какие-то или некий депозит на будущее, то непременно бы это сделала. Но пока ничего точно обещать не могу, кроме одного. Если вдруг однажды когда-нибудь вы захотите присоединиться или просто зайти ко мне в гости, у меня всегда найдется место для всех, для каждого. Пообещала, медленно обведя всех взглядом а потом вдруг посмотрела точно на двери, в которых я притаился, и развернулась ко мне спиной. «За вас, мои хорошие, без вас не было бы ничего». Я дождался, пока они разойдутся, ждал Юлю. Ее вызвались провожать толпой, отправились гулять по летнему ночному городу, шутили, смеялись, даже песни пели и немного пьяно танцевали возле фонтана. Я, как тень отца Гамлета, следовал за ними. Ждал, когда отсеется один, второй, третий, до да последнего ждал. Уже и светать начало. Целая ночь прошла. Юля развернулась и пошла обратно. Да что ты будешь делать? Что за женщина неугомонная такая? Что она задумала? Начала прибирать со стола. Собрала одноразовую посуду, протерла стол. Подняла стулья. Я уже устал за ней таскаться и просто сел на стол. Юля делала вид, что не замечала меня. «Тебе помочь?» «Мне лучше не мешать», — огрызнулась она. Выдохнула, обвела заведение медленным взглядом, презрительно скривилась при виде меня. «Пшел вон, пират!» «Что?» «Одноглазый, грабишь все, что блестит». Отбираешь честь у невинных девушек. Все про тебя. Уходи. Мне заведение закрыть надо. Я хочу поговорить с тобой. Ты все неправильно поняла. Черт, я... Что? Не будешь сносить здание? кварталный не под снос? Ха! Под снос, но... Но? Никаких но. Ты обещал мне. Ты обещал. Ах да, ты обещал подумать. Подумал в перерыве между заходами на секс, что мне твоего члена будет достаточно. Или вот этих поездочек шмарских. Ты... Я не твоя шлюха и несодержанка, чтобы на такое облизываться. Ты лишил меня семьи, семейного достояния. Ты целое поколение Калининых ограбил. Да мы... Мы город кормили, когда принца еще... Не знаю. Не было вас даже. Хапуги, ворюги и ублюдки. На крови, на обмане свою империю построили. Скорее всего, и фамилия у тебя тоже не настоящая, а просто взятая кем-то из твоих предков. Такой же варюга как и ты. Я хотел сделать тебе предложение руки и сердца. Достал коробку с кольцом. Видишь, подготовился. Все должно было быть иначе, понимаешь? Но уже как есть, так есть, развела руками. «Из чего ты взял, что я бы согласилась?» «Не согласилась бы? Честно?» «Согласилась бы. Дурой бы оказалась. Спасибо, Бог уберег. Думаю, ангел-хранитель у меня все-таки был, пока ты его не подкупил. Уверена, твоих денег хватит, чтобы купить себе последнее место в раю». «Булочка, да послушай же ты, послушай!» — взревел я. «Пекарня Калининых закрыта официально. Булочек больше нет». Она все-таки прошла к двери с пакетом, зыркнула сердито. «Я закрываю. Ты выходишь или мне прямо с тобой закрыть? Идея неплохая. Хотелось бы мне, чтобы ты здесь оказался, когда здания сносить будут, чтобы на твоих же костях всю эту эталонную махину возводили. Памятник амбициям принца». «Ни у кого такого мавзолея не было бы, кроме тебя!» «Ты так жестоко! Я тебя не узнаю!» Пришлось выйти. Юля закрыла пекарню, обошла здание кругом, стала у черного входа, просвистела неумело. Откуда-то выбежал песик. «Привет, шарфик! Привет, мой хороший!» Села, обняла песика, зацепила ошейник и надела намордник с поводком. «Знаю, тебе не нравится. Терпи, шарфик. Давно пора было это сделать». «Почему шарфик?» — пригляделся. «У него на шее такое неровное белое пятно на черном, как будто действительно шарф». Юля обмотала поводок вокруг руки, пошла, беседуя с собакой. «А мы теперь бездомные, шарфик. Совсем-совсем бездомные. Некому тебя будет подкармливать. Но не унывай». У меня есть квартира, и ни одного жильца в ней, который был бы против твоего присутствия. Дом вроде бы сносить не собираются, крыша над головой у нас будет, хотя эта жизнь такая непредсказуемая. Живешь, живешь себе, встречаешь красавца, такой хороший, просто очень-очень хороший. Думаешь, вау, как принц из сказки, вот это мне повезло, вот это счастье. А потом приглядишься, фу, нет, не принц, какашка какая-то.